и Китти сошла на землю. Одингтон позвонил. «Только не ждите ничего грандиозного. Бедность у них тут вопиющая». Дверь отворила молоденькая китаянка и, выслушав Одингтона, провела их в небольшую комнату, выходившую в коридор. В комнате стоял длинный стол под клетчатой клеенкой, а по стенам жесткие стулья. В одном конце — возвышалась гипсовая статуя Богородицы. Через минуту вошла монахиня, толстушка с простецким лицом, румяными щёчками и весёлыми глазами. Уоддингтон, знакомясь с ней Китти, назвал её сестра Сен-Жузеф. «Это жена нашего доктора?» спросила она, широко улыбаясь, и добавила, что настоятельница сейчас к ним выйдет. Сестра Сен-Жузеф не говорила по-английски